Вторая Кубанская, селом благодатным. В обоих пунктах красные оказали отчаянное сопротивление, но остановить наши победные шествия уже не могли. 11 ноября после ожесточенного боя корпус овладел селом Петровским, конечной станцией железной дороги. Здесь мы вновь захватили пленных, пулеметы и одно орудие. К корпусу присоединились наконец линейцы.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 Я со штабом остался ночевать в селе Константиновке. Тут же расположились обозы первого разряда, радиостанция и летучка Красного Креста. На рассвете мы были разбужены шедшей вселение перестрелкой. По-видимому, предупрежденные кем-либо из местных большевиков, красные, воспользовавшись выдвинутым положением корпуса, выслали отряд для нападения на наш тыл. Около двух рот пехоты, посаженных на повозки, при двух орудиях прошли ночью от Спицевки к Константиновке, избив наши посты, подошли к самой деревне. Около взвода красных ворвалось в самую деревню, произведя сильный переполох. В прикрытии обоза находилось полусотня, около тридцати казаков столько же почти было у меня в конвое. О сопротивлении думать не приходилось.